Глава 1457. Святилище безбрежных просторов. Манхао пощадил восьмую секту, не стал выплёскивать горечь сердца за мир горы и моря на этих людей. Он был уже не молод. Занятия культивации, неумолимость, времени не изменили его. Он уж давно потерял счёт минувшим годам. Его долг, перечуя Янь, ещё не был выплачен. Сердце забрала с собой бабочка горы и моря, поэтому в качестве плода он мог подарить ей любовь наставника к ученице, Во всяком случае, так он считал. Ради Чуянь он мог отложить проблему Ханьбэй. Ради Чуянь он отдал её на попечение своему клону, находящемуся на критическом этапе просветления о Девятом Заговоре. С появлением Чуянь в его одинокой жизни в Школе Безбрежных Просторов появилось нечто родное, тёплое. Он никому не позволит лишить его этого, им двигало простое желание защитить её. Чуянь потеряла воспоминания о своей прошлой жизни, но в будущем всё могло измениться. Её воспоминания находились у Манхао, просто он не был уверен, стоило ли их возвращать. И всё же он намеренно позволил ей стать его слабым местом. Укол в это слабое место вынудило его показать всю свою ярость в восьмой секте. Он не стал сдерживаться, но и не скатился до бездумной резни. Смерти удостоились истинные виновники и их сообщники, а также те, кто хотели ими стать. Произошедшее станет предупреждением для всех практиков планеты Безбрежных Просторов, включая Ханьбэй. «Никому не позволено трогать Янь-Эр. Если же кто-то осмелится это сделать, за ним явятся Манхао и сами небеса им не позавидуют, они познают его ярость и узреют реки крови». Некоторые могли догадаться о существовании связи между ним и Фан-Му, но Манхао не было до этого дела. Во всей школе безбрежных просторов об этой связи могли прознать лишь несколько человек, к тому же у Манхао появилось несколько новых идей относительно пути, по которому следовал его клон». Пока истинная сущность возвращала чуение обратно в Девятую Секту, в одной из горных цепей, в комплексе для уединённой медитации, его клон медленно открыл глаза. Они сияли подобно двум льдинкам, пока внутри него назревал холод. «Я слишком долго просидел здесь, оторванный от мира», — подумал клон. «Похоже, остальные начали думать, что со мной можно не считаться. Я всё ещё манхао, но есть вещи, которые под силу только моей истинной сущности. Как неловко». Колонн или нет, но он всё равно оставался Манхао. Поднявшись на ноги, он двинулся в путь, но не за пределы девятой секты, а к одной из её горных вершин. На ней стояла высокая башня, прозванная «Святилищем безбрежных просторов». В девятой секте ученики могли в любой момент бросить вызов святилищу. К тому же у него вёлся особый рейтинг, за которым следила вся девятая секта. В каждой секте имелось по такой башне, всего их было 9, Любой занявший в одной из них первое место становился избранным безбежных просторов и на какое-то время самым обсуждаемым человеком всей школы. Такого рода известность отличалась от суматохи, поднятой фан во время бессмертного треволнения. Что интересно, обычно не требовалось занимать первое место. Забравшись сотню лучших, практик становился одним из истинных избранных девяти сект. Если клону Манхао удастся попасть в эту сотню, тогда из ученика внутренней секты своего подразделения... Он станет учеником внутренней секты главного подразделения девятой секты. Если он окажется в тридцатке лучших, тогда получит статус ученика Конклава. А если одно из трех первых мест, то его нарекут учеником-приемником всей девятой секты. Фанму спокойно шёл по дороге, ведущей к горе. Проходящие мимо ученики удивлённо на него оборачивались. Поначалу они не могли вспомнить его имя, но потом им на ум приходили события, случившиеся много лет назад. Вот тогда в глазах и появлялось презрение. «Разве ты не младший брат Фан Му, сумевший стать из смертного бессмертным всего за 10 лет?» – спросил кто-то. «Что он здесь забыл? Чудаковатый малый», – высказал своё мнение его друг. «Он практически не появляется на людях, но его ученица Янь-Эр – настоящая красавица». Внезапно Фан Му остановился и посмотрел на человека, сказавшего это. В его взгляде не было ничего необычного, но мужчина почему-то вздрогнул и сам не заметил, как на пару шагов попятился, Когда он наконец вышел из оцепенения, Фан уже скрылся вдалеке. Очередная колкость застряла у него в горле, а внутренний голос посоветовал воздержаться от комментариев. Сделав глубокий вдох, он всё же смолчал. Святилище безбрежных просторов располагалось на самой высокой горе в сердце секты. Фан спокойно шёл мимо учеников секты. Большинство были с ним незнакомы, но после того, как он проходил мимо, вспоминали о его прошлых деяниях. При видении во многие отпускали саркастические шуточки, На пути ему попадалось всё больше и больше учеников. «Разве это не Фан Мо? Никогда его здесь не видел. Может быть, он на грани прорыва культивации? Он направляется к светилищу безбрежных просторов? Забавно. Он настолько высокого мнения о себе, что решил бросить вызов светилища?» Фан Мо слушал разговоры людей, но выражение его лица никак не менялось. Вскоре он оказался у подножья горы. Подняв глаза на каменную стол столу высотой 30 метров, он увидел список имён. Три тысячи имён практиков девятой секты, прошедших испытания о святилище безбрежных просторов. Каждый человек в списке был выдающимся практиком, но только первые тысяча считалась по-настоящему выдающимися людьми. Первая сотня официально считалась избранными. Фан Мо пробежался глазами по списку, а потом взглянул на горный пик, пронзавший облака. Склон горы опоясывала лестница, уводящая в небо. Большинство информации о святилище безбрежных просторов он получил из рассказов «Янь Эр», По её словам, когда говорили об испытании святилища безбрежных просторов, имели в виду не только башни на вершине горы. В него входила и лестница, начинавшаяся у подножий горы. Те, кто могли добраться до самой башни, уже попадали в сотню лучших. К тому же прогресс был связан не с культивацией, а с боевой мощью человека и его потенциалом. «Я прятался слишком долго. Когда люди слышат Фан Му, имя наставника Янь-Эр, они просто отмахиваются от него. И тогда приходится вмешиваться истинной сущности». Подумал он и покачал головой. Что ж, пришло время небольшого представления. Янь-эр заслуживает наставника, который занимает первое место в святилище безбрежных просторов девятой секты. Это осчастливит девчушку. Если этого окажется мало, тогда я займу первое место во всех девяти святилищах. Если этого не хватит, тогда я попробую пройти путём трансцендентности. Фан улыбнулся. В школе безбрежных просторов имелось немало мест, где составлялись списки того или иного рода, Однако существовало всего два места в секте, к которым серьёзно относились даже парагоны. Одно испытывало потенциал скрытый талант» святилище безбрежных просторов». Другое звалось «Путём трансцендентности». Оно носило имя «Трансцендентность», но хоть «Трансцендентность» было возможной, с большей вероятностью прошедшие по нему могли пережить только настоящее крещение. Согласно легенде, если дойти до определённой точки на пути «Трансцендентности», то тебя ждёт крещение, а значит «Благословение». Насколько далеко заходил этот путь, не знал никто. Было известно только одно. Дальше всех прошёл не глава школы, а женщина по имени Баючень. Ещё её звали Бессмертный Баючень, но даже она не дошла до самого конца. Быть может, именно из-за его трудности глава школы и остальные возлагали такие надежды на некрополь. Фанму собрался с мыслями и поднялся на первую ступеньку, потом на вторую и третью. Никто даже не посмотрел в его сторону, Мало кого интересовали люди на начальном этапе святилища безбрежных просторов. Поднимаясь по лестнице, он чувствовал, как возрастало давление. Для некоторых подняться даже на одну ступеньку представлялось тяжелейшей задачей, Фанму же словно шёл по ровной дороге. Растущее давление никак на него не влияло, он поднимался вверх с одной и той же скоростью 10 ступеней, 30, 50, 80, 100. Фанму оказался не единственным, кто поднимался по лестнице. Несколько сотен людей впереди уже несколько дней взбирались к вершине. Подъём был не из простых, поэтому многие время от времени останавливались, чтобы передохнуть и вновь продолжить прорываться вверх. Для этих учеников гора была местом, где они могли заявить о себе. Некоторые даже медитировали на лестнице в позе лотоса. Когда же человек достигал своего предела, его перемещало с горы вниз. Это был практически единственный способ её покинуть. Когда мимо расслабленной походкой проходил Фанму, у людей отвисала челюсть. Он поднимался вверх настолько беззаботно, словно вообще не чувствовал давления вокруг. Стоило ему исчезнуть где-то выше по лестнице, как оставшиеся позади ученики взрывались криками. «Эй, кто это был? Как он так быстро поднимается? Это третья сотня ступеней. Давление здесь очень серьёзное. Он ни разу не сбавил шаг. Разве такое возможно? Может ли такое быть, что это одно из молодых дарований секты?» Увиденное никак не хотело укладываться у практиков в голове. Чем больше Фанмо обгонял практиков, тем громче становился гул голосов позади. Некоторые приведут о вас, какую лёгкость он взбирался по ступенькам, наивно думали, что давление испарилось. Они радостно попытались подняться на ступеньку выше, как вдруг их припечатывало к земле или переносило прочь с горы. «Кто это? Он уже достиг седьмой сотни ступеней! Небеса! Он прошёл уже почти восемь сот!» Когда кто-то добирается до тысячной ступени, об этом событии на всю секту возвещает колокольный звон. Среди практиков на горе постепенно разгорались дискуссии, тем временем с восьмого континента вернулась истинная сущность Манхао вместе с Янь-Эр. «Вы… вы действительно не мой наставник?» спросила девушка, приземлившись снаружи резиденции Фан Мо. При виде величественного девятого парагона она не чувствовала ни страха, ни трепета, наоборот, ей он казался неуловимо знакомым, что ещё сильнее её запутало. Не успела эхо вопроса расстоять в воздухе, как девятую из секту заполнил гулкий звон древнего колокола. Дум! Звон колокола сразу же привлёк внимание учеников девятой секты, Манхау улыбнулся и потрепал Янь-эр по голове. Твой наставник бросил вызов в святилище безбрежных просторов. Почему бы тебе не пойти поболеть за него? С этими словами истинная сущность Манхау растворилась в воздухе, Янь-эр так и осталась стоять с приоткрытым ртом. Внезапно кое-что вспомнив, она посмотрела на гору безбрежных просторов. «Ха? Старикан решил подняться к светилище безбрежных просторов? Не там ли молодые практики пытаются сделать себе имя? Вроде старшего брата Биюня?» С бешено стучащим сердцем она полетела к горе светилища безбрежных просторов.